Глава двенадцатая. Что со всем этим делать? Давайте резюмируем. Мы совершили увлекательное путешествие в мир когнитивных искажений. Уверен, какие-то из них вызвали у вас удивление и даже шок, с какими-то вы были не согласны, упоминания каких-то так или иначе встречали в литературе, а о существовании некоторых догадывались. В результате у нас получилась понятная и структурированная карта из 30 самых распространенных ментальных ловушек, которые связаны с критическим мышлением. Если вы до сих пор думаете, что ни одно из когнитивных искажений вам не свойственно, то это отличный повод еще раз напомнить вам о том, с чего мы и начали. А ментальные ловушки — эффект слепого пятна. Испытуемые в опыте Эмили Пронин оценили свою подверженность когнитивным искажениям по десятибалльной шкале почти на 5 баллов, а других почти на 7. Поэтому давайте еще раз честно признаемся себе. Мы все подвержены когнитивным искажениям сильнее, чем отдаем себе в этом отчет. Возникают резонные вопросы. Что со всем этим делать? Можно ли как-то бороться с когнитивными искажениями? Есть хорошая новость. Можно. Исследования, проведенные психологами, говорят о том, что содержание и направление когнитивных искажений можно контролировать. В экспериментах, например, по снижению фундаментальной ошибки атрибуции специалисты добивались значительного повышения точности атрибуции, когда участники были предупреждены о таком искажении. А некоторые ученые заявляют, что от большинства искажений можно и вовсе избавиться. Чтобы ответить на вопрос о том, как контролировать когнитивные искажения, еще раз обратимся к трудам Даниэля Каннемана. В книге «Думай, медленно, решай быстро» Каннеман разделяет мышление на два режима – систему 1 и систему 2. Первый режим срабатывает быстро, без усилий и контроля, автоматически – Основная часть того, что мы думаем и делаем, порождается системой 1. Второй режим отвечает за нашу концентрацию и умственные усилия, например, за сложные вычисления. В случае трудностей система 2 перехватывает управление, и последнее слово остается за ней. Такое разделение труда работает очень эффективно и дает наилучшую производительность при минимуме усилий. Несложно догадаться, что все когнитивные искажения — это прерогатива системы 1. Безусловно, ее невозможно отключить по собственному желанию. Однако систему 2 можно научить распознавать ситуации, в которых в систему 1 могут закрадываться такие ошибки, замечать их, учитывать и делать на них поправку. Простой пример. Найдите прямо сейчас рисунок в интернете. Это оптическая иллюзия Мюллера-Лайера, возникающая при наблюдении отрезков, обрамленных стрелками. Найдите и продолжите прослушивание. При первом взгляде система 1 видит, что размеры у этих отрезков разные. Второе, где галочки стрелок крепятся к концам отрезка внешней стороны острых углов, и галочки, ну, как бы указывают друг на друга, явно больше первого. Но если включить систему 2, взять линейку и измерить длину отрезков, станет понятно, что они абсолютно одинаковые. Однако даже проделав это, вы все равно будете видеть, что вторая линия длиннее. Мы не можем остановить систему 1. Единственное, что мы можем сделать — Понять, что столкнулись с визуальной иллюзией и не доверять своим впечатлениям. Получается, чтобы контролировать наши когнитивные искажения, нужно знать о них как можно больше. Когда наша система 2 знает об искажениях, мы всегда на чеку. Осведомленность дает возможность понять, где и в каких ситуациях мы можем ошибиться. Многие когнитивные ловушки исчезают, когда мы их просто выявляем, а некоторые... Сидят в нас настолько прочно, что над ними приходится работать очень долго. Но все в наших руках, а точнее в ведении системы-2, которая контролирует наши мысли и поведение. Только она может вооружить нас всеми знаниями о подводных камнях системы-1. Дам еще несколько советов, которые помогут вам держать под контролем свои искажения. Совет первый. Будьте в первую очередь скептичны по отношению к себе, а лишь потом к другим. Вы уже поняли, насколько нам сложно трезво оценивать себя. Всегда проще замечать чужие ошибки, чем свои, и проще анализировать других, а не себя. Но стоит почаще критично думать о себе, иначе контролировать когнитивные искажения система 2 никогда не сможет. Признание ошибки. Это всегда самый первый и важный шаг. Вспоминайте сомневающегося мыслителя. Совет второй. Оглянитесь назад и проанализируйте свое прошлое. Что из 30 описанных когнитивных искажений свойственно в вашей системе один? Инвестируйте время в себя. Вот прямо сейчас возьмите ручку и бумагу И выпишите те ловушки мозга, которые не дают вам правильно оценивать себя и других, принимать решения и ориентироваться в информационном потоке. Постарайтесь даже проранжировать свои когнитивные искажения по частоте возникновения. Подумайте, что больше всего мешает вашей жизни. И не бойтесь постоянно возвращаться к этой главе, чтобы освежить в памяти весь список иллюзий. Совет третий. Поразмышляйте о том, как вы обычно спонтанно принимаете решения. Какие ошибочные или контрпродуктивные решения под действием системы 1 были приняты в последнее время? Ну, вспомните хотя бы 5 таких случаев. Проанализируйте их. Что их объединяет? Нехватка времени, давление других людей, боязнь показаться некомпетентным, отсутствие информации. Что вами руководило? Что вы думали в эти моменты? Совет четвертый. Никогда не принимайте скоропалительных решений. Всегда берите тайм-аут для обдумывания. Большинство ошибочных решений принимается системой 1. Чтобы работала система 2, приучите себя всегда брать время для четкого взвешивания всех за и против. Всегда требуйте дополнительной информации, если вам не хватает данных. Постоянно задавайте себе вопросы. А почему необходимо поступить именно так? Есть ли альтернативные решения и чем они обоснованы? Есть ли кто-то, кто влияет на наши убеждения? Что вы можете потерять, если примете такое решение? А что приобрести? О технологиях принятия решения мы, конечно, будем говорить подробно в следующих главах. Совет пятый. Окружайте себя людьми, которые имеют отличное от вашего мнение и готовы поспорить с вами. Конечно, здорово и легко, когда тебя окружают люди, которые тебе никогда не перечат и во всем соглашаются. Но в этом есть и большая опасность. Любые альтернативные и даже противоположные точки зрения на самом деле полезны. Они позволяют посмотреть на события и явления с разных сторон. Не зашоренно, не односторонне а в некоторых случаях увидеть, что мы сильно заблуждаемся. Будьте гибкими, смотрите на вещи широко, но вспомните про технологию «Глобус». Не бойтесь менять свои убеждения, если они оказались некорректными. Только так можно стать по-настоящему критически мыслящим человеком. Совет шестой. Дайте прослушать эту аудиокнигу близкому человеку, а потом спросите какие когнитивные искажения, на его взгляд, вам присущи. Раз у нас лучше получается анализировать других, найдите человека, который вас хорошо знает и которому вы доверяете, и попросите проанализировать, в какие когнитивные ловушки вы попадаетесь. Конечно, вы не совсем будете согласны. Но помните, что в эти моменты вас будет говорить система «один», Включайте систему два и прислушивайтесь. Помните, все это на ваше благо. Совет седьмой. Важно уметь видеть то или иное когнитивное искажение в своих поступках, действиях и мыслях. Ну а для этого неплохо бы потренироваться в умении диагностировать ловушки мозга и определять, с каким именно когнитивным искажением мы имеем дело в конкретный момент. А для этого я предлагаю выполнить вам одно любопытное упражнение немного практики итак постарайтесь определить тип когнитивного искажения в предложенных кейсах сразу я после этого буду давать вам правильный ответ проверять себя кейс первый это у других есть когнитивные искажения а у меня их точно нет подумайте что это за когнитивное искажение Правильный ответ эффект слепого пятна или эффект третьего лица. Кейс второй. Зачем ты ребенка постоянно в поликлинику водишь? Он поэтому у тебя и такой больной, что ты пичкаешь его лекарствами. Вот помню, мы в деревне никогда никаких таблеток не принимали и не знали, что такое врачи и больницы. Все здоровые, крепкие, румяные были. Подумайте, что это за когнитивное искажение? Правильный ответ ошибка выжившего кейс третий а мы разве не были с тобой в диснейленде неужели нет а, -а, -а это мы по телевизору видели точно что это за когнитивное искажение подумайте правильный ответ конфабуляция кейс четвертый я ему элементарные вещи про гештальт терапию объясняю а он не понимает ну как так А это что за когнитивное искажение? Подумайте. Правильный ответ – проклятие знания. Кейс пятый. Вот наши ученые действительно лучшие в мире. У нас вообще самые гениальные люди. А это что за когнитивное искажение? Правильный ответ – искажение в пользу своей группы. Шестой кейс. У него явно какой-то скрытый интерес во всем этом, но не просто же так он тебе помогает. Подумайте, если нужно, поставьте на паузу. Правильный ответ — наивный цинизм. Кейс седьмой. «Мой коллега — выдающийся профессионал, а других таких нет, убеждаюсь в этом уже какой год подряд». «А это что за когнитивные искажения?» Правильный ответ — эффект знакомства с объектом. Кейс восьмой. Да это каждый может, тут мозгов особо не надо. Я тоже, если захочу, могу стать певцом и собирать стадионы. Какое здесь вы увидели когнитивные искажения? Правильный ответ — эффект сложно-легко. Кейс девятый. А я думаю, что моя позиция все-таки более правильная. По крайней мере, ее точно разделяет большинство здравых людей. Какое здесь вы увидели когнитивное искажение? Подумайте. Правильный ответ — эффект ложного согласия. Кейс десятый. «Думаю, что все эти страшилки вокруг рака раздуты. Специально пугают бедный народ. Онкология, онкология. Вот у меня ни одного знакомого с раком нет. Все живы, здоровы. Тьфу-тьфу-тьфу». Какое здесь когнитивное искажение? Правильный ответ — евристика доступности. Кейс одиннадцатый. Видел я это очередное расследование Навального. Ну, бред полный. Я теперь еще больше уверен, что он все врет. Правильно все наши делают. Таких сажать надо. Какое здесь когнитивное искажение? Правильный ответ — эффект обратного результата. Кейс двенадцатый. Опять ты мне предлагаешь сменить сотового оператора? Зачем? Ну и что, что там дешевле? Тут дешевле, там дороже. Наверняка то на то и выйдет в результате. Вообще меня все устраивает. Какое здесь когнитивное искажение? Подумайте. Правильный ответ — отклонение в сторону статус-кво. Кейс тринадцатый. Да это понятно. Что с него взять? Он же американец. Только гамбургеры свои и может есть. Какое здесь когнитивное искажение? Поставьте на паузу, если нужно подумать. Правильный ответ — стереотипизация. Кейс четырнадцатый. Слушай, ну я четыре раза уже ошибался, а на пятый точно должно фартануть, я тебя уверяю. Какое здесь когнитивное искажение? Правильный ответ — ошибка игрока. Кейс пятнадцатый. Как ты мне предлагаешь начертить ровную линию в плане, если у меня нет линейки? Какое здесь когнитивное искажение? Правильный ответ — функциональная закрепленность. Кейс шестнадцатый. Я все-таки думаю, что, несмотря на все минусы моего решения, я был прав, и оно было единственным верным. А здесь какое вы видите когнитивное искажение? Правильный ответ — искажение восприятия собственного выбора. Кейс семнадцатый. «Дай лучше я перетасую колоду. У меня счастливая рука». Какое здесь когнитивное искажение? Правильный ответ — иллюзия контроля. Наконец, последний, восемнадцатый кейс. «Ох, такой симпатичный, наверное, и человек порядочный» какое здесь когнитивное искажение вы видите правильный ответ гало эффект давайте признаем когнитивные искажения много раз заставляли нас совершать ошибки иногда роковые но это было в прошлом теперь у нас есть шанс минимизировать такие предубеждения и изменить свое будущее